Глава 6. Детский ежик. А когда у нас привал намечается? Ерик, чуть придержав коня, поравнялся с флегматично бредущей кобылой Мага. Не уж-то устал яр. Ни капли. После такого количества ваших, в смысле, твоих бодрящих эликсиров, я вообще ещё не знаю, смогу ли на ночи уснуть. У меня, честно говоря, сейчас такое желание слезть с коня и несколько километров, или чем вы тут расстояние измеряете, ножками пробежаться. Боюсь, только сильно обгоню вас всех и заблужусь». «Ничего, это пройдет». «Ха-ха-ха-ха, да лишь бы», — хохотнул парень, — «не с годами». «Нет», — не поддержал шутки, задумавшиеся о чем-то своем мэтр. «Как раз к вечеру и пройдет. Будешь спать, как убитый». «Спать — это, конечно, хорошо. Но как насчет поесть?» Из этих твоих микстурок у меня уже который час кишки-кишки бьёт по башке. Вчера вечером, дождавшись капитана, как и было оговорено на постоялом дворе, вся честная компания плотно перекусила и, заплатив за ужин, скоренько подалась на выход. Хозяину двора, огорчённому потерять такое количество возможных постояльцев, пришлось объяснять, что вот мол нашли в городе старого знакомца, аж целого начальника стражи, который и пригласил друзей пожить немного у него. Зато в качестве компенсации накупили с собой несколько полных сумок продуктов и готовой еды. Ведь не объедать же доброго приютившего их человека. Вон какая арава гостей проглотов к нему собралась. Город покидали совсем не так, как предлагал старый Мак. Тирброник после недолгого обсуждения настоял на своём плане. Согласно ему, отряд разбился на три части. Ярослава под опекой метра выехала через южные ворота. Добравшись до кольцевой дороги, они остановились, ожидая капитана, отправившегося на выезд через самый дальний от точки сбора конец города, западный. К моменту их встречи над действительно безлюдной дорогой сгустились сумерки, и прежде чем двинуться на восток на воссоединение с объезжающими город с севера Яриком и Миха, Мэттр выдал собравшемуся ехать во главе маленькой колонны Тиру Бронику эликсир ночного взора. Сам пить не стал. Да и девушке не предложил. А зачем? Что тут в темноте разглядывать? Хвост ведущий впереди кобыла. Через несколько часов унылая неторопливая езды в полной темноте и тишине, когда убаюканная негромким топотом копыт и мерным покачиванием девушка уже начала клевать носом, внезапно заржал конь Броника. Откуда-то спереди донеслось ответное ржание, и вскоре путники наконец-то встретили уже давно поджидавших их молодых людей. Парни сидели, беседуя на поваленном дереве, а их лошади щипали траву, разбредясь вдоль дороги. Перекинувшие с подъехавшей троицей парой фраз, ребята собрали лошадей, подтянули ослабленные на время отдыха подпруги и бодро заявили о готовности двигаться дальше. Периодически подбадриваемые зельями мэтра Бошара, они так и передвигались недлинной вереницей всю ночь, а затем и утро. Ближе к полудню мастер Бронекс свернул с плотно утоптанной дороги в сторону и вскоре по едва заметной в густой траве тропинке вывел отряд к мелкой речушке. Искупаться не получится точно, даже при всём желании. Разве что освежиться, умывшись, да коней напоить. Вода в ручье тёплая в самый раз. Можно не опасаться животин застудить. Быстро толком не разбивая лагерь, устроились на берегу, обходили своих приюнывших скакунов и распаковав пару сумок, извлекли самую быстро портящуюся еду. Метер хоть и накладывал заклятия сохранения на продукты, но рисковать здоровьем всё же никому не хотелось. Часа не прошло, как, поменяв верховых коней на заводных, они снова двинулись в путь. И вот день уже начал близиться к концу, а неуспешное их передвижение так и продолжалось без малейшего намёка на привал. Мимо проплывали совершенно однообразные равнинные пейзажи: сплошные дикие разнотравные луга, лишь изредка перемежаемые какими-то чахлыми, негустыми рощицами. В общем, степь да степь кругом. Тежька-кишке, говоришь? Хм, интересное выражение. Все так же задумчиво мэтр взглянул на Ярика и махнул рукой в сторону по-прежнему едущего впереди колонны тира. «О, ну, капитана спроси. В этих вопросах он главный». «Понял», — кивнул парень и, чуть подавшись вперед, заорал. «Дядька Бронек, когда уже на ужин остановимся?» «Когда я скажу». Воин, до этого все время ехавший в хмуром молчании, даже не оглянулся и не посмотрел на парня. «Тогда и остановимся». И не зачем так кричать. Тебе, между прочим, за несколько лиг слышно. А наша задача не привлекая к себе внимания, убраться как можно дальше от города. А что мы тогда так медленно едем? От того, что от быстрой езды кони скорее устают и отдыха им, значит, после этого больше potrebno. Вот и получается, что таким образом и нам самим куда-то дальше уехать можно, и лошадки целее будут. А в случае чего, они не такие измотанные, вынести нас из любой беды смогут. Понял, дядька Броных, не подумал. Спасибо за науку. Старый Тюр хмыкнул и оглянулся на юношу, удивлённо подняв брови. Не, я серьёзно? Ярик пожал плечами. Мы же с сеструхой на лошадях и катались-то пару раз. Откуда же нам такое знать? Я вот до того, как ты сказал, и про подпруги не знал, что с ними, затянутыми, лошадям наклоняться в долгах земле вредно. А все эти седла, потники, уздечки, и вовсе для меня дремучий лес. Вот и учись, пока время есть, пакивал капитан. Настоящий горский яр без коня и не яр во вся, а беспутный бродяга. Он немного помолчал, а затем, указав на какие-то ландшафтные возвышенности впереди, сказал: "Вон, видишь холмы? Вот доедем до них, значит, завернём внутрь, чтобы не на виду маячить, и там заночуем. Там и костерок можно развести, и ручейки должны быть. Отдохнём, а завтра можно уже не спеша дальше двигаться. Почаще останавливаюсь и не боясь, что нас кто-то из своих встретит и узнает. А что они тут не ездят? спросила молчавшая до этого Славка, видать оживилась, услышав про скорый привал. Да что им-то делать-то? Городов в ближайшие округи нет, деревень тоже. Землица-то оплохонькая. Кроме вон дурной травы и не родить ничего. Разве что на охоту за рогачами степными. Так в последнее время что-то повывелись они. Пока наткнешься на стайку, уже, значит, и все желание охотиться пропадает. В лесах-то наших живности по воле будет. А без надобности кто ж сюда попрется? Да, привстав на стременах, Яромир оглядел окрестности. Видосики здесь унылые. Кроме твоих холмов, дядька Броник, глазу толком и зацепиться не за что. Я уж не говорю про пофоткать. Нечего да и нечем. Он оглянулся на сестру. Та опять нахмурилась и ушла в себя. Хоть опять докапывайся, чтоб хоть как-то растормошить. В любых ситуациях всегда срабатывает, проверено. Кстати, Славк, ты как вообще без инсты обходишься? Ни фоточек тебе, ни постиков, ни мемчиков. Ярик, ты дебил? Возмутилась девушка. У нас родители дома с ума сходят. Нам, чтобы домой вернуться, к чёрту на куличики упереться надо. И ещё неизвестно, чем всё это закончится. А ты думаешь, что мне есть сейчас дело до какого-то Инстаграма? Ну нет так нет. Сделал ведь, что обиделся парень. Что орать-то так? Давайте, может, как-то уже ускоримся, а? Славк, нападай свои кобылы, а то я есть уже хочу, как из ружья. Чего она у тебя плетётся, как таракан беременный? Я тебе сейчас скорее нападу. Нормально она идёт. Отмахнулась от него сестра, но вроде не так уже и хандрить стало. Пусть окружающие считают его дебилом, но раскисать Славке он и дальше постарается не давать. Зато трясёт намного меньше, чем когда это малохольное, и вправду отвлёкшиеся от грустных мыслей девушка нежно потрепала свою рыжую лошадку меж душий. Торопиться начинает или не дай бог на рысь переходит. Я в прошлый раз думала, она мне все мозги с кишками стрясёт. И вот только брякне сейчас что-нибудь про мои мозги. Выцелив взметнувшегося был брата указательным пальцем, Славка недобро прищурилась. В хрюна болотного превращу. Ну ты смотри, в притворном возмущении хлопнул себя по колену Ярик. Уже нахваталась за машек с местным колоритом. Ой, боюсь, боюсь, ты сначала научись. И научусь. Дядька Ежик, научишь меня. Зачем нам болотной хрюнь Старый Мак по-прежнему пребывал в задумчивом состоянии и никак не воспринимал шутливый формат болтовни. Неужели так за жизнь свою испугался, что до сих пор отойти не может? И вообще, мне нельзя. Пусть тебя лучше Миха чему полезному научит. Миха, слышишь меня? Пусть пробуешь силой работать и первым делом выучите формулу малого исцеления. Хорошо, учитель. Я сейчас тебя в хрюну превращу, раздражённо рыкнул на юношу Мак. «Какой к проклятому учитель!» «Да, прости, дядька Ижик, я понял. Отдохнем и начнем учиться». «Дядюшка Ижик», — вновь повернулась к магу Славка. «А дядька Бронек-то, чего угрюмый такой?» Мэтр Бошар глянул на своего друга, досадливо скривился. «Да мое переживай, что со службы ушел. За гарнизон беспокойся. Ну а тут уж то сделано, то сделано. Назад не поворотишь». Лошадки, словно почуяв скорый привал, сами прибавили шага. И вскоре отряд, просочившийся между невысоких холмов, втянулся в очень уютную ложбинку, действительно идеально подходящую для ночёвки. Небольшой костерок радостно пулялся в вечернее небо, хаотичным фейерверком золотисто-оранжевых искорок, выписывая в темноте забавные траектории, а не крохотными метеоритами нииставо устремлялись ввысь, словно пытаясь достичь звёзд и стать одними из них. Но отлетая от пламени всего лишь на пару метров, бесславно затухали, спускающиеся на землю прохлады. Навалившись спиной на сложенные горкой вещевые мешки, Ярик лениво наблюдал за Михой, что подсел после ужина к вновь загрустившей была Славки. И теперь вот уже с полчаса что-то усиленно ей втолковывал, отчаянно жестикулируя и строя порой очень забавные рожицы. Иногда сложенными в щепотку пальцами правой руки Он выводил в воздухе перед собой какую-нибудь хитрую кривую линию, и сестра пыталась повторить за ним это затейливое движение. С иными фигурами она справлялась легко, с некоторыми застревала она подольше. С последним, видимо, уж очень заковыристым движением у нее и вовсе не заладилось. Терпеливо поправляющий её лиши, кто и дело отрицательно мотал головой и в очередной раз показывал последовательность каких-то плавных изгибов, чередующихся с резкими поворотами, заставляя девушку вновь и вновь повторять движения. Что, Данила, не выходит каменный цветок, буркнул Еромир себе под нос, поражаясь усидчивости сестры, безропотно пытающейся повторить и запомнить эти невероятные зигзаги. Эх, и что мы на репетицию телефона не взяли? Сейчас бы хоть в Форготтен пошпилились, это все Марсель виноват. Нельзя на сцену с телефоном звонки будут отвлекать. Хотя о чем я? Тут же ни сети, ни зарядки. Вот попадалова. Сбоку послышались негромкие шаги. Возвращались новые родственнички. После ужина, набрав у себя в мешке пригорошню каких-то мелких камушков, дядька Ижек вместе с дядькой Бронеком надумал установить магическую охранную сеть. Мало ли кто забредет ночью к лагерю. Обойдя окрестности и разместив по всему периметру маячки, сейчас, тихо переговариваясь, дядюшки неспешно приближались к костру. Один худой и высокий, другой ниже на голову, но в полтора раза шире и мощнее. «Все готово!» – сказал, проходя мимо Ярика Мэтр. «Можно укладываться спать?» «Но это кому как!» – капитан подошел к своим вещам. Распаковал скрученное в рулон плотное шерстяное одеяло и постелил его на землю недалеко от начинающего затухать кострища. Скажи-ка, молодой яр, чем должен заниматься воин после того, как, значит, позаботился о своих лошадях и поужинал сам? Думаю, пожал плечами парень. Отвёт спать тебе, дорогой дядюшка, не устроит. Правильно думаешь? Бывший начальник стражи снял с себя ремень с перевзью и уселся на одеяло. Когда, наверное, он должен заниматься оружием. Смотри-ка, Ижик, а племянчик-то оказывается не дурак. На секунду обернувшись на кивнувшего ему в ответ метра, капитан вновь посмотрел и причём с явным укором на Ярика. Так почему же ты, обармот, сидишь и без толку, значит, задницей траву греешь, в то время как должен делом заниматься? Ты ярыли воздухом подышать вышел? Всё понял, дедка Бронок? Подхватился юноша, вытаскивая из кучи вещей свой меч. Осознал свою вину, степень, тяжесть, глубину, осознал он. Старый воин сердито покачал головой. Меч-то у тебя, почему не под рукой, а всяким хламом завален? Он извлёк из недр своего мешка точильный брусок, завёрнутый в кусок замши, и кинул едва поймавшему его Ярику. Давай, займись правкой до чисткой. Да смотри, чтоб ни пятнышка на клинке, ни темпачи зазубринки не было. Оружие оно заботу любит. Их взаимностью хозяину отвечает. Не уважишь его, значит, сегодня так и оно тебя в бою подвести может. Смотри сейчас, что я делать буду, да учись. С этими словами он достал второй правильный набор и, примостив себе на колене меч, куда более здоровенный, чем у юноши, принялся его начищать. Яромир вынул из новеньких ножен свой клинок и, подглядывая за последовательностью действий капитана, во всём ему подражая, заелозил оселком по лезвию, на его взгляд, и так идеально заточенному. Оружие, побывав в руках местного умельца, претерпело некоторые изменения. Длина и ширина клинка остались прежними, а вот форма слегка изменилась, приобретя изящный изгиб, сделавший бывший меч похожим скорее на родную кавалерийскую шашку. Только в отличие от нее, рукоятка была не прямой, а чуть наклоненной относительно основания клинка вперед, делая её почти параллельной по прежнему закруглённому, но только теперь остро заточенному кончику лезвия. Такая форма оружия, со слов капитана, позволяла горским воякам и колоть, и рубить мечом как в лихой конной атаке, так и при обороне в тесных скалах или башнях укреплений. Гарда тоже немного изменилась. Передняя её планка теперь чуть загибалась вниз, немного прикрывая пальцы. Задняя же, наоборот, вверх. Искусственный камень никуда не делся. Так и торчал в навершии, переливаясь и играя отблисками костерка в своих полированных гранях. Ещё на первом привале метр по совету капитана вложил в него заклинание упрочняющее клинок. Заточка и полировка меча заняли у дядьки Броника, а соответственно и у Ярика минут 20. После чего старый воин, сунув оружие в ножны, отложил его в сторону, достал кинжал по длине своей, совсем немного уступавшей мечу Ярика, и занялся уходом за ним. Недолго думая, Яромир извлек из-за пазухи карук и, проверив остроту его лезвия на ногте, решил ограничиться одной полировкой черного клинка. Хотя, похоже, и это было для него совершенно излишним. Так, Закарючка, что в самом начале парень принял за налипшую мусоринку, при ближайшем рассмотрении оказалось наплавленным на лезвие мелким непонятным значком. В остальном же матовая чёрная поверхность была идеально гладкой, чистой и совсем не отражала свет. Как юноша не крутил кинжал между собственным носом и костром, так и не сумел уловить ни малейшего блика на чёрном золоте. Зато краем глаза углядел неясный, блеклый развод свечения где-то в стороне сестры и Миха. Опустив кинжал, он повернул в их сторону голову и вгляделся во все более сгущающуюся с каждой минутой темноту. Ничего, никаких свечений, кроме почти погасшего костерка. «Показалось!» – подумал он и, отвернувшись, вновь поднял кору к глазам. Где-то на периферии зрения тут же возникло тусклое локальное северное сияние. Он выпустил руку с кинжалом, пропало. Поднял, опять появилось. Не опуская руки, а так и держа клинок перед глазами, парень медленно, боясь упустить из вида свечение, повернул голову к продолжающейся выделывать активные пасы руками парочки. Стоп. Вот оно. Рядом с одним переливчатым рисунком, висящим перед Михой, возник другой, похожий, но чуть более тусклый, созданный рукой сестры. А вот такая, понимаешь, загагулина получается. хмыкнул Еромир, удивлённо опуская кинжал. Свечение тут же растаяло, как его и не было. Рядом закончил возиться с оружием капитан. Грузно поднялся и потопал за ближайший холм в зароше кустами за куток, приспособленный народом под отхожее место. Дождавшись, пока он скроется за поворотом, юноша перебрался к уже улёкшемуся спиной к костру метру Башару. "Дядушка Ижик", зашептал Яр, наклонившись к магу. "Не спишь?" Сперёу ворчливо буркнул тот. И тебе советую заканчивать возню и ложиться. Да я бы с радостью, но тут вопрос один возник. И что, до утра твой вопрос не подождёт? Мэтэр приподнял голову, немного повернулся и посмотрел на нависшего над ним Ярика. Ну чего тебе? Спрашивай уже. Вот. Парень протянул ему на ладони каракук. Что? Вот. Макс морщился, отодвигая от своего лица руку с кинжалом. Убери от меня эту мерзость. Когда я подношу кинжал к глазам, я начинаю видеть рисунок заклинаний. Вот как? Старик поднялся на локте и зыркнул на Ярика изпод сдвинувшейся бровей. В самом деле? А что, мне есть смысл выдумывать? Я просто помню твои слова об отсутствии у меня способности к магии, а тут такой сюрприз. Ну, если всё действительно так, как ты говоришь, то это не самый плохой сюрприз. Недовольно кряхтя, маг уселся и, посмотрев на увлёкшихся обучением и ни на что не обращающих внимания Миха с Ославкой, продолжил: "У тебя способности, как не было, так и нет. Но сам клинок это практически артефакт, который может давать тебе некоторые способности и возможности. В частности, если он сочтёт тебя подходящим хозяином, может помочь тебе не только видеть заклинания, но и разрушать их, не давая какому-либо магу ими воспользоваться". Да, забавненько, почесал затылок юноша. Так получается, я теперь как те тени? Ты пока что как бледная тень от тех теней. Мэтр покачал головой. Спрячь пока кинжал подальше от чужих глаз. Никто не должен видеть его. А о своих новых способностях и вовсе помалкивай и не вздумай кому-нибудь рассказывать, даже своим. Поверь, так будет лучше для всех. А теперь скажи уже этой сладкой парочке, чтобы они уже угомонились и укладывали спать, и сам иди. Дайте уже спокойно отдохнуть старому человеку. Он отвернулся от парня и вновь улёкся, накрывшись одеялом с головой.